Глава двадцать шестая Скини уже сделай из десяти покрывал крученого весона Из голубой, пурпуровой и червленой шерсти И херувимов сделай на них искусною работой Длина каждого покрывала двадцать восемь локтей А ширина каждого покрывала четыре локтя Мера одна всем покрывалам 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие пять покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала в конце соединяющего обе половины, так сделай и на краю последнего покрывала соединяющего обе половины. 50 петель сделай у одного покрывала И пятьдесят петель на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай пятьдесят крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. Одиннадцать покрывал сделай таких. Длина одного покрывала – 30 локтей, а ширина – 4 локтя. Это одно покрывало. Одиннадцати покрывалом – одна мера. И соедини пять покрывал особо, и шесть покрывал особо. Шестое покрывало сделай двойное с передней стороны скини. Сделай пятьдесят петель на краю крайнего покрывала для соединения его с другим. И пятьдесят петель на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай пятьдесят крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтобы он составлял одно. А излишек остающихся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала, пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на другой стороны Пусть будет свешен по бокам скинии, с той и другой стороны для покрытия ее И сделай крышку для покрова из кож бараньих красных И еще покров верхний из кож синих И сделай брусья для скинии из дерева сетим, чтобы они стояли Длиною в десять локтей брус, и полтора локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по два шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, двадцать брусьев для полуденной стороны к югу. И под двадцать брусьев сделай сорок серебряных подножий. Два подножия под один брус для двух шипов его и два подножия под другой брус для двух шипов его и двадцать брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них сорок подножий серебряных, два подножия под один брус и два подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай шесть брусьев. И два бруса сделает для углов скини на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет восемь брусьев. И для них серебряных подножий шестнадцать. Два подножия под один брус. И два подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева сетим. Пять для брусьев одной стороны скинии. И пять шестов для брусьев другой стороны скинии. И пять шестов для брусьев задней стороны сзади скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, И кольца для вкладывания шестов сделай из золота, И шесты обложи золотом, И поставь скинию по образцу, Который показан тебе на горе, И сделай завесу из голубой, пурпуровой И червленной шерсти и крученого весона. Искусную работаю должны быть сделаны на ней И повесь ее на четырех столбах из сетим, обложенных золотом, с золотыми крючками на четырех подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых. И поставь стол вне завесы и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне и сделай завесу для входа в скинию из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти и из крученого узорчатой работой и сделай для завесы пять столбов из сетин и обложи их золотом крючки к ним золотые и вылей для них пять подножий медных